В эту минуту подъехал еще один путник, который, судя по одежде, был рабом. Он сам провел свою лошадь в конюшню, где находился порцией мутилий, наблюдая за конюхом, который снаряжал выбранную им лошадь. Раб, появляясь неожиданно то здесь, то там, приветствовал порция озельё на обычном «здравствуй». Он сам отвел свою лошадь в стойло, разнуздал ее и задал ей овса. В то время как раб был занят своими делами, В конюшню вошел отпущенник Манлиа Империоза, чтобы взглянуть на своего коня, которого он принялся ласкать, обменявшись украдкой, как бы не заметили порции мутили и озельоны, быстрым многозначительным взглядом с рабом, вошедшим раньше него. Спустя некоторое время раб, прибрав свою лошадь как следует, направился к выходу и, проходя мимо отпущенника, притворился, будто только что заметил и узнал его. — Клянусь Кастером! «Ла — Лафрений! — вскричал он. «Вона — Вона! — отвечал тот, быстро оборачиваясь. — Кребрицей, как ты сюда попал? Откуда боги тебя несут? — Откуда я? Да из Рима, а еду в Брундизий. — А я из Брундизия в Рим. На эти восклицания двух встретившихся приятелей обернулся порцией мутилий и из-под тишка принялся за ними наблюдать. Очень скоро эти молодцы заметили, что опуриец поглядывает на них украдкой и вслушивается в их разговор, который они вели полушепотом между собою. Поэтому они отошли в разные стороны, пожав друг другу руки. Порций, уходя, приблизился к ним, делая вид, что не обращает на них никакого внимания, и явственно расслышал следующие слова «У колодца». Раб вышел из конюшни, а отпущенник продолжал гладить свою лошадь. Порций также вышел, бормоча сквозь зубы слова гладиаторской песенки. Но крыса хитрая была, ловка проворная и смела, и позади его прошла. А отпущенник Лафрений, в свою очередь, напевал про себя греческую мелодию. Сказав Азельону «Подожди меня здесь, я сейчас возвращусь», Порций мутили бежал кругом дома станционного смотрителя, где действительно находился колодец, откуда накачивали воду для орошения окрестной местности. За каменной кладкой, окружавшей этот колодец, Порций и притаился. Он стоял тут уже около трех минут, как вдруг услышал звуки шагов. Один человек шел навстречу другому, и оба остановились у колодца. — Так вот оно что, — сказал Лафрений, которого Порций узнал по голосу. — Знаешь, что брат мой марбрицей отвечал торопливым полушепотом другой, который, как догадывался Порций, был известный нам раб, — так же ушел в стан наших братьев. а я убежал из виллы моего господина и тоже спешу туда. — А я, — тихим голосом повествовал Лафрений, — под предлогом отнести в Рим весь титул империоза о бегстве всех его невольников, бывших на вилле, иду за своим Игнацием, за своим ненаглядным сыночком, которого не хочу оставить во власти наших притеснителей, а затем во весь дух помчусь с ним в стан нашего славного полководца. — И так да хранят тебя боги. Берегись, как бы нас ни открыли. Этот пулиец поглядывает на нас такими подозрительными глазами, что... Да и я боюсь, что он за нами подсматривает. Прощай, всякого тебе благополучия. Постоянство и победа. И порций мутилий услыхал, что раб и отпущенник удалились поспешно, каждый в свою сторону. Тогда порций мутилий вышел из того места, где прятался. Он осмотрелся кругом себя удивленными глазами, словно безумный... спрашивая, неужели это та тайна, которую он дал себе слово открыть, и неужели это те его враги, которых он надеялся поймать в ловушку? Подумав немного об этом приключении, покачивая головой и улыбаясь, он снова простился с Азельона, который проводил порция нескончаемыми напутственными пожеланиями. Порций вскочил на коня и, пришпорив его, поехал по дороге в Бариум. Азельона пробежал за ним шагов с 10 крича ему вслед. «Счастливого пути! Дохранят тебя боги! Ух, как славно он скачет! Ух, каким молодцом он сидит на моем Артаксерксе! Ух, и знатный конь этот Артаксеркс! Прощай! Прощай порции мутирий! Я уже полюбил его! Ой, мне жалко, что он уехал!» И когда гость его скрылся за углом, станционный смотритель вернулся к себе бармача. Уж таким меня мать родила. Слишком чувствителен я, — говорят, он смахнул рукой слезу, катившуюся у него по щеке.